Глава 4. Ангел-Хранитель Тем временем дьявольская зачистка всего мира продолжалась. Вынюхивая хотя бы крупинку святости, повсюду рыскали демоны. Они расползлись по миру словно тараканы, чтобы не упустить ни единого зерна благости в человеческих душах. Разлетелись, как саранча. Если хотя бы отдаленно, где-то вспыхивало что-то ангельское... Они тут же припадали к божественной искре, гасили ее и пытались определить, нет ли в ней причастности к пробуждению души всего. Но к их раздражению и досаде первые дни поиска закончились безрезультатно. Блеск блага оказывался ложным. Крупинки святости крупинками и оставались. И тогда взор нечисти обратился к отдаленным уголкам земли, где поселения человеческие были редки, куда почти не доходила цивилизация, куда редко ступала нога путника. Это были леса, горы, пустыни и отдаленные острова. Ангел-хранитель Серафим уже был оповещен об этой напасти, о том, что Евсея с его семьей разыскивает вся нечистая рать. Промедление было смерти подобно, следовало действовать, спасать эту семью. К счастью, Бог наделял ангелов-хранителей немалой властью и в исключительных случаях. Разрешал вмешиваться в физическую жизнь, даже если это нарушало законы природы. И это был именно такой случай. Серафим видел, как полчище тварей, тьма тьмущая, сгущались над всеми, кто был близок к его подопечным и дорокам. Он чувствовал, что время уходит, что круг сужается неотвратимо. Серафим не отказывался от их защиты, но сам сатана дышал ему в спину. Ангел-хранитель понимал, что если нечисть доберется до семьи Любомира, он уже ничего не сможет сделать. И пока вся семья спала чистым и безмятежным сном, в очередной раз возвал к Иисусу. Внутренняя молитва Серафима не умолкала все последние дни, но в этот раз он был особенно настойчив, и все же, когда перед ним произошло явление Господа, замер от неожиданности, застыл и одновременно с этим преисполнился надежды. «Не переживай, Серафим», — обратился к нему Иисус, — «все будет так, как тому суждено быть, так, как определено провидением Божьим. Верь мне, я укажу тебе человека, который сможет помочь тебе. Ступай, Серафим, ангел мой верный, и делай, что должно». Человек, на которого указал Иисус Христос, был монахом и отшельником Савы. Что жил в Аскезе на протяжении многих лет в тех же самых горах, где находился и домик семьи Любомира. Можно ли было назвать это случайностью? Конечно же, нет. Проведение Божие состоит не из случайности, а из промысла Божьего. Монах Сава был схимником. Его служение Богу отличалось такой глубиной, что он почти что дал обед молчания. Но его внутренний разговор звучал непрестанно. Он был подобен молитве и обращался с Саву только к Господу. Это был блаженный монах, который узнавал в своих видениях святых и общался с ними. Святые духи заглядывали в его хижину. Он принимал их как величайших гостей и вел с ними долгие, пусть и неслышные разговоры. Благодаря этим беседам Сава приближался к мудрости и начинал видеть истинное существо жизни и бытия. Его не привлекала цивилизация но, отрешившись от мирской жизни, он был счастлив в полной тишине и спокойствии, один на один с природой и святой безмятяжностью, душевной гармонии, в которой он пребывал, удавалось достичь немногим. Даже тибетские ламы не знали подобной ясности бытия, прозрачность его рассуждений была непередаваемой, его мысли словно пробивали все наслоения сущего – Ощущаемые им спокойствие и умиротворение были несравнимы ни с чем. Нарушить его уверенность в самом себе и любви к Господу казалось невозможным. Когда Серафим до него добрался, он сразу понял, что почти не встречал подобных Саве, и восхитился. Тот крест, что Саво сам возложил на себя и смиренно нес долгие годы, для большинства смертных оказался бы неподъемным грузом. Но этот отшельник не умолил себя ни Наталику. талику. Неспроста светлые духи почитали его, равных ему было немного на земле. При всем том Сава не был блаженным или юродивым. Даже в неустанном благочестии своем он оставался человеком трезвых взглядов. Он понимал, что в одиночку мир не изменить и не спасти, хотя сердце его было покрыто шрамами. Мировая боль, которая расплескивалась повсюду, та, которую своим детским сердцем ощутила Любомир, истязала его душу. Все, что он мог принести во спасение этого мира, это лишь его вера и преданность Господу, хотя и не было жертвы, на которую он бы не пошел во имя спасения ближнего. И в этом была его основная миссия на земле. Его жертва должна была стать святой. Но о той миссии, которую ему готовил Господь, он еще не знал. В ту ночь Сава еще бодрствовал. После вечерней молитвы он готовился ко сну, как внезапно почувствовал чье-то присутствие и обратился к гостю. «Здравствуй, дух ангельский. Заходи смело, я рад тебе. Согрейся сам и согрей мою душу благим словом». «Здравствуй, Сава, вымолвил Серафим. «Послушай меня». Я ангел Божий, заступник и защитник человеческих душ. Меня послал Господь наш Иисус Христос, чтобы ты мне помог. Неподалеку отсюда есть село, рядом с которым находится крохотная хижина. В ней живут Евсей, Венера и сын их Любомир. Ты должен увести их и спрятать от нечисти, которая на них охотится. Им нужна твоя помощь. Их нужно укрыть в таком месте, где сам Сатана не сможет их найти. «Внимаю тебе, ангел Божий, хранитель и заступник душ человеческих», склонил голову Савы. «Мои видения предвещали сегодняшний день и наш разговор». В одно мгновение Сава понял, что его предчувствия оправдались, что сегодня именно тот день, которого он так долго ждал. Он сразу осознал, какую миссию возложил на него Бог. Час пробил». Минута истины настала. То, ради чего он был рожден, приблизилось. Жизнь подвела черту под его аскеза, и пришла пора действовать. И Сава был готов. Теперь он думал, как защитить эту молодую семью. Их нужно было увести и спрятать в очень надежном месте. Раздумья были короткими. Сава кивнул собственным мыслям и посмотрел на Серафима. «Можешь на меня положиться, ангел господний? Я уведу их туда, где их никто не найдет». Поспеши, Сава! ответил ему Серафим, прежде чем покинуть жилище отшельника. Я же их постараюсь предупредить. Сава стал быстро собираться. Он брал с собой теплую одежду, складывал в мешок запасы пищи, так как знал, что дорога будет долгой и опасной. То место, куда он собирался направить семью Любомира, находилось так далеко, что на дорогу могли уйти недели. Наконец, поклажа была уложена. Сава помолился. Перекрестился три раза и вышел из дома. На улице стояла ночь, но полная луна освещала каждую пять тропы и каждый лист на спящих деревьях. До села, о котором говорил ангел, была пара часов ходу. Сава отправился в путь. Всю дорогу он размышлял о предстоящем путешествии. В молодости Сава трудился главным врачом в Черновицкой областной психиатрической больнице. И об этом месте, где он собирался укрыть семью Любомира, Он узнал, беседуя с одним из своих пациентов, рассказ последнего был столь ярким, что изменил всю жизнь Савы, и теперь, пока он шагал среди ночных деревьев, он вспоминал все, что однажды с ним произошло.